Глава третья. «Красивая», — отметила Светка, перевалившись Кириллу сзади через плечо. «Спишь с ней или только планируешь?» Сазонов хмыкнул и закрыл фотку на странице в соцсети. «Это моя кураторша с колледжа вообще-то». о м м прикольная. Была бы у меня такая, я бы не растерялась». Кирилл крутнулся на компьютерном кресле. Светка плюхнулась ему на руки и захихикала. Парень посмотрел на неё и искренне улыбнулся. Да чего странная была эта Светка. Семь лет назад окончила школу с золотой медалью, потом университет с красным дипломом. Теперь вот работает в команде архитекторов какого-то крупного предприятия в областном центре. Прилично зарабатывает. Умная, начитанная, эрудированная. По натуре своей искренняя и доброжелательная. Если Светлана Калмыкова твой друг, то ты точно знаешь, что в беде ты один никогда не останешься. Но есть у нее одна особенность. Светка помешана на сексе. Она любит его в различных проявлениях и вариантах. Просто так, не за деньги. Есть такие люди, которые возводят секс в высшую степень искусства, наслаждаются им как необыкновенным благом, едва ли не поклоняются всяким фаллическим символам. Так вот она именно из таких. Светка не считает себя развратной, скорее свободной от предрассудков постсоветского пространства. Секс для нее не похоть и не что-то постыдное. а нечто естественное и прекрасное. Ей нравится проводить время с Кириллом Сазоновым. Он хоть и младше неё, но с мозгами и прекрасным телом, как считает Светка. Они видятся, может, раз в неделю, может, иногда и в две. Но не только доставляют друг другу удовольствие. Светке нравится болтать о его делах, проблемах в колледже. И с девчонками пару раз она даже помогала Сазонову готовиться к модульной контрольной по геометрии. Их можно назвать друзьями, но, как говорят, с привилегиями. С ней Сазонову не нужно изобретать подходы и схемы, пытаться разводить на секс. Не нужно перед этим слушать историю про «она не такая». Да, качественно секс с ней отличается. Она знает, чего хочет, говорит об этом прямо и умеет в ответ подарить наслаждение. После их постельных встреч Кирилл чувствует не апатию и усталость, а даже наоборот. Он полон сил ы светлых мыслей. Вот и сегодня он отлично разрядился и одновременно зарядился позитивом. Потом они весело поболтали. Светка напоила его чаем с покупными эклерами и выпроводила без истеричных просьб перезвонить. После некоторых встреч с одноразовыми девушками, как называл их Кирилл, он чувствовал себя не то чтобы козлом, но, скажем так, не совсем порядочным парнем. А вот в случае со Светкой такого не было. Даже наоборот, было ощущение, что его хорошенько раскрутили. Да и вообще за неё, как за друга, Сазонов готов был любому пасть порвать. Чмокнув Светку на прощание в губы, Кирилл быстро сбежал с лестницы и ёжесть поспешил к машине. Погода была промозглой и мерзкой. Казалось, что весна совершенно не торопится показаться в их краях. Сазонов уселся за руль и закурил сигарету. Сегодняшний день почему-то не выходил из головы. — Дурацкая грязь! — сетовал Костик. «Достала уже! В сменку вроде переобулся, а штаны до колен заляпанные!» «Чистить не пробовал?» — подколола Анька из группы геологов, проходя мимо. Костик передразнил девушку, а Кирилл ухмыльнулся. Его друг, даже когда недоволен, всё равно сгусток позитива. Колледж гудел как улей. Хандра ранней весны на это место не распространилась. Группа первокурсников торопилась в столовую. Одна весёлая компания, расположившаяся в холле, Обсуждала вчерашнюю попойку в о б щ а г е время от времени взрываясь хохотом. Были и те, кто в одиночестве рассредоточились возле подоконников и залипли в телефонах и планшетах. Пару экологии Кирилл почему-то сегодня ждал больше всего. Вчерашнее происшествие слегка беспокоило, и ему хотелось удостовериться, что с Морозовой всё в порядке. Не то, чтобы ему было до неё особое дело, просто хотелось знать. Пара началась, как и обычно. Дарья Андреевна вошла в аудиторию, улыбнулась, отпустила пару шуточек в адрес Потапова и его новой попытки самостоятельного пирсинга, а потом дала время на повторение домашки. Кирилл бы ничего и не заметил, если бы не шёпот чернянской и лужиной спарты за ним. «Гляди, сколько штукатурки сегодня на ней!» — прошипела одна. И волосы распустила. «Ага, пахаря завела, небось!» — оскалилась вторая. «Заткнитесь, курицы!» шикнул на них Кирилл. Ему почему-то стало неприятно от обсуждения этих двоих. «Сазонов, вы мешаете!» получил он замечание от Морозовой. Кирилл заметил, что действительно преподавательница накрашена ярче, чем обычно, а накрученные темные локоны прикрывают чуть ли не половину лица. И тогда, присмотревшись, Кирилл увидел, что правая скула у Дарьи Андреевны немного опухла. Поэтому-то она и прикрывается волосами и наложила тонну как сказали одногруппницы косметики. Сазонов нахмурился. Возможно, она дошла вчера не совсем без приключений. И хотя Дарья Андреевна сама отказалась от провожатого, Кирилл чувствовал ответственность. После занятия он подошёл к ней, когда все вышли из аудитории. «Ты что-то хотел, Кирилл?» «Хотел спросить, как вы вчера дошли?» «Нормально, а что?» «Ну...» Неуверенно протянул Кирилл и показал на правую щёку. «Вас кто-то обидел?» Морозова захлопнула журнал посещаемости и уж как-то слишком официально сказала, что никто её не обидел, а ему просто показалось. «Ты помог мне, я благодарю тебя за это. Думаю, на этом наш разговор окончен. Если, конечно, у тебя нет вопросов по теме занятия». «Нет», — отрезал Сазонов. «Тема мне вполне понятна». Он быстро удалился из кабинета, закрыв дверь громче, чем следовало. «Кирюх, ты в столовую идёшь?» Окликнул его с конца коридора Костик. «Нет». «Тогда я съем твой бесплатный кекс». Участников спортивной команды в колледже после третьей пары кормили бесплатно. Иногда это даже можно было есть. «Валяй». Этот официальный тон Морозовой вызвал у Кирилла крайнее раздражение. Овца она есть овца. С чего вчера он подумал иначе? Он беспокоился, она... Вот так. И хрен с ней. Идти на последнюю пару желания не было никакого. Только нервы себе тратить. Пришлось уговаривать гардеробщицу выдать ему куртку, наплести о плохом самочувствии. Сазонов не понимал. Ей-то какое дело, кто и когда уходит? Наверное, распоряжение деканши для контроля прогульщиков. Докурив сигарету, Кирилл завёл машину. Погода навевала желание завалиться на кровать с ноутом и посмотреть какой-нибудь фильм. Что-нибудь лёгкое и красивое. Можно супергеройское, например. Да и после Светки он чувствовал себя достаточно измотанным. Но в полной мере насладиться третьим сезоном «Сорвиголовы» ему не удалось. Едва он устроился на диване, навая в себе предварительную яичницу глазунью с сыром и сладким перцем, нашёл нужную серию и приготовился в полной мере насладиться одиночеством и спокойствием, как завопил сотовый. Звонил отец. Сазонов уже представил, что Морозова сообщила родителям м о его п р о г у л я И батя начнёт говорить, что он крайне разочарован, а ключи от тачки следует положить в вазочку на кухне и не трогать, пока он не позволит. Но причиной звонка оказалось совсем другое. Нужно было съездить к дяде Вадиму и забрать кое-какие документы, потому что отец не успеет из-за совещания, а бумаги на завтра нужны срочно. Сорви головой на сегодня придётся попрощаться. Но уже то, что отец не в курсе его прогула, непременно радовало Кирилла. Дядя Вадим, двоюродный брат отца, жил в частном доме возле дачного посёлка. По объездной дороге к нему было удобнее добираться. Кирилл выполнил поручение отца, но на обратном пути почему-то решил ехать по Центральной Федеральной. Выехав на трассу, Кирилл зачем-то стал вглядываться по сторонам в густеющие сумерки. Полуразрушенный забор старой заброшенной военной части и серая грязная слякоть в предвечерней синеве создавали картину из какой-нибудь игры о постапе. Такую погоду пустынно не только в подобных местах, но даже в центре. Люди торопятся скорее домой с работы, подальше от этой слякоти и промозглости. Но Сазонов ехал не очень быстро, и то и дело поглядывал на обочину. И результат не заставил себя долго ждать. Кирилл узнал это пальто. Это была Морозова. А с ней какой-то мужчина. Они кричали и ругались друг на друга. Девушка пыталась уйти, но мужчина не отставал. А потом он дёрнул её за капюшон, сорвав его, и ударил по лицу. Кирилл а ш подскочил на сиденье. Резко ударив по тормозам, он выскочил из машины и подбежал к ссорящейся паре. «А ну отвали от неё, урод!» «Кирилл?» — опешила Дарья Андреевна. «Что ты?» «Это ещё кто?» — прищурился мужчина. Он явно был не трезв. «Кирилл, уезжай, пожалуйста!» — всхлипывая попросила Морозова. Мужчина был на добрых полторы головы выше Дарья Андреевны. Под его мутным взглядом она как будто становилась ещё меньше, сжималась. «Твой новый хахаль!» От злости лицо мужчина аж слегка перекосило. «Вот же шлюха! Побогаче нашла, да чтобы с тачкой!» «Дарья Андреевна, садитесь в машину!» Как можно спокойнее, сказал Сазонов, до боли сжав кулаки. Он чувствовал, что кровь начинает пениться в жилах от злости. «Кирилл, не стоит тебе влезать в это!» Умоляюще прошептала Морозова. «Просто уезжай!» «Да, ссыкун, а н а п р а в о Пошёл отсюда, а ты, мразь!» Он повернулся к девушке. «Мне ещё расскажешь, что у тебя с этим молокососом!» Он снова попытался схватить её за пальто, но Кирилл успел быстрее. Он оттолкнул Морозову и хорошенько приложился кулаком к челюсти придурка. Тот отшатнулся и шлёпнулся на задницу. От него р а з и л о алкоголем, так что даже бить сильно не пришлось. «Быстро, в машину!» рявкнул Сазонов. Ему не пришлось повторять дважды. Дарья Андреевна юркнула за пассажирскую дверь, а Кирилл запрыгнул на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. Машина развернулась и, набирая скорость, уехала в направлении квартала многоэтажных домов города. В зеркало заднего вида Кирилл заметил, как обидчик его преподавательницы изрыгал ругательства и угрозы вслед уехавшим и даже попытался кинуть нетвёрдой рукой камень в отцовскую тачку.